Глава седьмая. Театр. Ефремов, Любимов, Табаков. 24 февраля 2016 года. Сидя в кабинете директора МХАТ, в котором в прежние времена мне доводилось бывать очень много раз, теперь я, конечно, с трудом вычленяю те впечатления и те чувства, которые меня охватывали, когда я сюда попала впервые. Для нашего поколения. «Художественный театр был святыней. С него начинался театр. Он был путеводителем. Если подумать над тем, что является стержнем моей жизни, моей художественной биографии, то все объединил театр. Я любила театры. Все, что здесь происходило, было зоной формирования моего менталитета. Это была моя жизнь. Это были мои увлечения». И, конечно, это был тот культурный слой, который уже никогда не выветривался. И так получилось, что сегодняшнее мое тесное общение с хозяином этого кабинета Олегом Павловичем Табаковым явилось продолжением всего того, что в этом театре мне было дорого, хотя и он полностью переменился. Произошла смена представлений, смена внутренней политики театра, и всего того, что сосредоточилось в двух художественных руководителях, с которыми мне привелось видеться и общаться очень много. Я познакомилась с Олегом Николаевичем Ефремовым, еще когда он был в Театре Современи. Ефремов был фигурой настолько мощной, сильной и настолько харизматичной, как сегодня бы сказали, что его обаяние способно было перефразировать человека, который уже сложился в своем представлении. Я очень много раз видела, как он приходил, разговаривал с каким-то человеком, и тот, кто только что брюзжал, в общении с ним таял, и разговор переходил в искреннюю симпатию и восхищение. У него был талант лидера. Вместе с тем его облик совершенно об этом не говорил. Мог быть и праздничный пиджак с бабочкой на приеме в посольстве, а мог быть помятый пиджак, куртка, но всегда отложные воротнички из-под куртки. Помню, любовь к галстукам была общей в этом поколении. Когда он ел, где он ел, часами пропадая на репетициях, он не обращал на себя внимания. Самый яркий период его творчества пришелся на этот театр, И когда он ушел из «Современника», это вызвало очень большую волну недовольства им, потому что он забрал с собой только часть актеров «Современника», тех, кто был с ним в школе-студии. Театр «Современник» был первым смелым, даже манифестным, что ли, театральным организмом, который очень изменил представление о театре. У него была установка на современную драматургию. Театр был всегда набит. Надо сказать, что Ефремов преуспел сильно потому, что он привел в театр Михаила Шатрова, Михаила Рощина, Александра Гельмана, и полоса, заполненная их пьесами, заставила наше общество очень электризоваться в сторону общественных побуждений. Я скажу, что это было время романтическое, время общественного темперамента интеллигенции. Представим себе, Олег Ефремов, театр, Родион Щедрин, музыка. Это было удивительное время романтизации общественного сознания. Все мы за что-то и как-то пытались бороться и полагали, что мы можем переустроить страну, как-то научить свободе, что наши поступки, наши разговоры и наше творчество способны к демократизации. Я вам скажу, что было военное поколение, которое в других странах назвали потерянным. В нашем государстве было глубокое разочарование людей, которые ценой оторванных конечностей, вычлененной молодости, потерянных иллюзий отстояли мирную жизнь, в которую потом очень многие и себя не нашли, и не могли найти тех благ и того отношения, которые они ждали. Это длится до сих пор, когда разговаривает наша власть о ветеранах. Это было время иллюзий. И главное, это было верой в то, что слово, общественное мнение способно что-то менять в этой жизни. Три фигуры — Олег Ефремов в театре, Родион Щедринов в музыке, Евгений Евтушенко в литературе — стали депутатами Верховного Совета СССР. Они были уверены, что, придя туда и разговаривая наряду с Сахаровым, создадут те перемены, которых они ждали. Потом они оттуда вышли. Время переменилось, но в театре Олег Николаевич, намного ушедший вперед в своем общественном желании переустроить мир, с моей точки зрения, был патриотом до мозга костей. Его... Все, что касалось страны, волновало намного больше, чем личное положение, благоустройство. У него не было никаких особых машин, специальных ресторанов. У него не было ничего, что сегодня отличает очень многих людей, что ли их эмблема или лейбл, как мы бы сказали, наклейки, которые идут впереди них. Подъехал Бентли, яхта пришла в гавань. Вот ясно, какого масштаба этот человек. У Ефремова этого абсолютно не было. Не потому, что он не мог это иметь. Хотя и не мог, конечно. Но это ему было абсолютно не нужно. Это была бы абуза. Постановки Олега Ефремова-режиссера — это те витамины, которые обществу были нужны. Сейчас, когда мы оглядываемся на многие эти пьесы, например, Шатрова, «Так победим», на которую пришло все политбюро смотреть. А постулаты того, как победить, были заложены в пьесе Шатрова совсем не те, какие были привычны в дохрущевское время. То был рев в зале, люди вскакивали с мест. Это было общественное явление. Драматургия и театр становились общественным явлением. Я считаю, что Ефремов в театре Был публицистом. У него были поклонники. Сама Фурцева. Михаил Сергеевич Горбачев, который его так любил. Я помню, как мне рассказывал лично Олег Николаевич. Понимаешь, я попытался подробно объяснить Михаилу Сергеевичу, чтобы он дал возможность поставить. Цензура все равно шерстит эти вещи. Но сказал он, подожди немножко, дай только раскрутить маховик. Вот эта фраза прошла потом через многие годы Олега Ефремова. Он все ждал, что маховик раскрутится, что свобода будет полыхать и забирать все более широкое пространство, что флажки охоты на волков Высоцкого будут стоять все дальше и не будут загонять всех в то русло передовой и нужной литературы, которую было большое желание раздвинуть. хотя и оставалась ровно такая же сила сдавливания. Очень интересно я прочитала последнее интервью Юрия Петровича Любимова. Его спрашивают, «Вы никогда не жалеете ни о чем? Вы сегодня поменяли бы что-то в вашей жизни, если бы могли жить заново?» И он ответил для меня потрясающе и очень понятно. Я никогда бы не тратил столько времени на борцов за свободу, как я потратил за свою жизнь. Никогда. Потому что это все абсолютно пустое. Я бы сохранил свою жизнь, свое здоровье на то, к чему я предназначен. Совершенно правильно. Но он не был тогда сегодняшним Любимовым. А сегодня, говоря это, он не был бы тем Любимовым. Лидеров очень мало. И это совсем немногим удается. Вот Любимов Это человек, который входит в компанию, и уже все подстраиваются, что он скажет. Замолкают. Это объяснить нельзя. Он входит, и все ждут, пока он разденется, скажет что-то. А другой входит, все продолжают болтать свое. Это харизма. Ефремова очень любили женщины. Почти каждая прима этого театра хотела быть с ним. Обожала его. и делала все для того, чтобы ситуация сложилась для него наиболее легким образом. И надо сказать, что никто из них его не разлюбил. Они оставались не просто лояльны к нему. Он оставался частью их биографии, их жизни, которой они очень дорожили впоследствии. Это были красивые, милые и очень добрые к нему женщины. Это было как у крупных художников. Эрнст, неизвестный, когда мы видели очередную барышню в его мастерской, а мы бывали там с Андреем Андреевичем, очень часто говорил, что если у него ночью не было женщины, то на другое утро ему нечего делать. Может быть, такая крайность бывала у Пикассо или у Дали. Многим скульпторам, художникам нужна подпитка, допинг в виде красоты, любви к ним. Я думаю, что для Олега Ефремова это была та же страсть, что и театр. Но театр постоянная величина. Он никуда не мог от него двинуться и ушел обратно в театр из общественного дурмана, натолкнувшись на многие запреты, цензуру, крах иллюзий, крах времени, которое постепенно ожесточалось на его личности, сказались очень сильно, очень. Любимов уехал. И осуществился, он был режиссером на Западе, имел громадный авторитет, не простаивая ни минуты. У Ефремова была одна, но пламенная страсть — Россия, театр. И ему хотелось посадить все эти деревья именно на родной почве. Он хотел, чтобы здесь спектакль гремел. Он пытался устроить так, чтобы и другие люди были в это вовлечены. Он был человеком коллективным, человеком команды. лидером. У него потрясающие постановки. Как можно было так ставить спектакль, чтобы каждая фраза получалась отточенной, как рапира, попадала в цель общественной сообразности? Везде был подтекст, прочитывалось любое имя, любой контекст, как какой-то манифест. Одновременно с этим, конечно, он открывал замечательных драматургов, Александра Володина, Михаила Рощина, например, «Старый Новый год» Рощина. Искрометная комедия. И актеры были. Вячеслав Невинный, Евгений Евстигнеев, большая плеяда влюбленных в Ефремова актеров, с которыми он ссорился, расставался. Были очень крупные величины, которые покинули Ефремова. Неужился Олег Борисов, гениальный актер. Какие-то были противостояния с Иннокентием, с Мактуновским. С женщинами, с актрисами было легче. Я очень любила Ефремова по-человечески. У него обаяние было несказанное. Мне так интересно с ним было. И я очень долго с ним говорила, иногда часами. Началось наше сближение с ним, когда однажды кто-то из театра передал ему мою пьесу. Называлась она «Обещание». Это была пьеса о том, что наступает время тотальных обещаний. Герой-изобретатель очень важной вещи долго стучится к министру. Тот откладывает, понимает, что надо переменить всю структуру, чтобы это сделать, но обещает. У меня там фраза была, что если раньше человек, который обещает, думал, что он выполнит это обещание, то теперь человек обещает лишь бы кто-то ушел и знает, что он этого не будет делать и не выполнит. И вот последняя фраза, когда все иллюзии героя развеяны, он уезжает и ему говорит его возлюбленное, «Что ты опять куда-то едешь? Ты видишь, это бесполезно». А он отвечает, «Ну я же не могу не думать». Они же не могут мне запретить думать. Мысль — это мое единственное царство свободы здесь». Так вот, этот последний монолог и всю пьесу вдруг возлюбил Ефремов до такой степени, что он примчался в Переделкино на к нам и сказал, что берет ее мгновенно. Он сказал, «Это поставит сто театров Советского Союза, я тебе это гарантирую». Но... Этим его иллюзиям не дано было сбыться. Он был занят и куда-то уезжал, не мог ставить. Поручил это Лилии Толмачевой, которая начала репетицию, и мы с ней уже что-то придумывали. Но я очень мало вмешивалась. Я никогда собой не интересуюсь до той степени. Я сделала и отдала. Буквально посреди этих репетиций вошли три человека из московского горкома КПСС. Услышали последний монолог, что царство мысли — это есть наша свобода, и сказали, что в художественном академическом театре это никогда не будет поставлено. Ефремов был, конечно, огорчен, что спектакля не будет, и мы с ним как-то отдалились, потому что, как известно, мы больше всего любим людей, которым мы сделали хорошее, Мы любим тех, в чьих глазах светится благодарность за добро. А здесь получилось плохо. Но это был человек такого темперамента, который вообще долго ни на чем не задерживался. Он был всегда одержим, одержим тем, что он делал в эту минуту. Я его очень любила за фильм «Три тополя на плющихе». И об этом фильме была одна из первых моих больших статей. Потрясающий фильм, поставленный Татьяной. Леозновый. И я все время думала, господи, но ну пошли ему удачу. И вот уже в поздние времена, лет за семь до его кончины, он поставил три сестры Чехова. Этот спектакль был несказанно талантлив. Все шли, и я в том числе на премьеру с жутким ощущением. Ну как после трех сестер Немировича Данченко можно иметь успех, поставив этот спектакль? Но у Ефремова был удивительный спектакль, в котором оказалось так много грусти о несостоявшемся, так много несбывшегося. Это был исторический спектакль. Скажу, что Олег Ефремов был глубоко одинок в последние годы. Но это был человек, который не мог жить без темперамента. Он был лишен действий, он читал очень много. Он был очень образованный человек, хотя на вид такой паренек рабочий, смышленый, хитроватый, с взглядом очень цепким. А он человека, сидящего напротив, пронизывающе узнавал за пятнадцать минут. Он понимал, кто перед ним, хороший или плохой, и выбирал, как коллекционер тех людей, кто будет идти в команде именно с ним. И вот... Последняя наша встреча. Он пришел на банкет на юбилей Зураба Церетели в ресторан «Метрополь». Я сильно опоздала. Андрей Андреевич уже был внутри. Я вхожу в фойе, в котором слышны отголоски гогочущего зала. Зураб со своей широтой, там человек триста, если не больше. Вся интеллигенция, все очень любили Зураба. Нельзя сказать, что они все любили его искусство. Но его любили все. И я иду с каким-то подарком, не знаю, с цветами, может, уже не помню, и вижу сидящего Олега Николаевича в фое, сгорбившегося. У него были потрясающие руки и пальцы. Если посмотрите его фотографии, то увидите лежащую руку на коленях. Это почти как у Вертинского руки. У Вертинского половина эстетики — Это были широкие взмахи, пальцы пианиста. У Ефремова также. Его движения были удивительно гармоничны и сообразны. Он сидел, полностью расслабившись, опустил голову, невидящим глазом смотря куда-то. Он не увидел, что я вошла. Но я, увидев эту позу, кинулась к нему. Мне было так больно за него. Еще вчера все бежали за Ефремовым. И вот он сидит одинокий. Тут же полно гостей. Подсядьте к нему. Как когда-то после крика Хрущева Вознесенский шел по лестнице, и все делали вид, что смотрят куда-то в другую точку, я громко позвала его. У меня какое-то мгновенное непроизвольное желание помочь. И тут я закричала. — Господи, Олег, что ты здесь делаешь? Он поднял голову, встал и сказал. — Жду машину. Я говорю. «Ну да, я с тобой посижу-то!» Он говорит, «Ну что ты, тебя там все ждут!» Я говорю, «Да я с тобой посижу!» Это было очень горькое чувство у меня. «Все прошло, ничего уже не будет!» Это говорил человек, который, может быть, уже принял это состояние публичного одиночества, бывшее одним из главных постулатов Станиславского в художественном театре. А следующий раз... Когда я увидел Олега, уже был в том зале, куда вся Москва пришла прощаться с ним. Меня провели поближе к гробу, и мы с Андреем молча стояли. Я очень люблю его сына Мишу Ефремова. Я с ним не дружу, но он удивительно талантлив. Ефремов со мной в одном из разговоров обсуждал, что Мишу увольняют из театра и требует от Ефремова определить, что важнее. «Театр или сын?» Он мне тогда сказал очень важную вещь. «Ты понимаешь, какая у меня дилемма? Ты понимаешь, они правы, что такой поступок? А он кого-то ударил. Нельзя простить. Дисциплину нужно вводить в театр. А с другой стороны, я понимаю, что он погибнет, если я его уволю. Погибнет как человек, как актер. И он выпросил какую-то квоту его пребывания, и как бы его прощение на какое-то время. Его простили, оставили на какое-то время. Он один из самых интересных актеров этого поколения, с таким же вспыхивающим, ярким темпераментом абсолютной естественности отца. Олег Ефремов был реформатор в искусстве, в понимании времени и искусства. А Олег Табаков таким был в жизни. Например. Он всем актрисам театра, у которых есть дети до 18 лет, платил 10-12 тысяч рублей ежемесячно. Ефремов был гораздо жестче. В нем была одновременно жестокость и беззащитность, как это банально звучит. У него были ахиллесовые пяты. Он был в чем-то очень уязвим, и это место можно было проткнуть. Он был уязвим, когда недооценивалось то, чему он посвящает жизнь. Ему могли сказать, что дом его обокрали, он не побежит даже. Но если скажут, что его актера или пьесу запретили, он будет бороться до язв, до крови. Олег Павлович Табаков был истинно народный актер. С самого начала от пьес Розова он не был режиссером. Он не был широкого склада реформатором, он был директором театра «Современник», потому что команда под руководством Ефремова создавала новый театр «Современник». Само слово «современник» говорило, что они ориентируются на современные пьесы. Он был частью того, что называется актерским становлением этого театра. Его амплитуда актерская для меня не имеет ограничений. В Амадее глубоко трагическая роль. У Островского прибытков в последней жертве. И вместе с тем мультяшки, матроскин которого узнает по голосу вся страна. Мне рассказывали, что когда он входил во власть, чтобы что-то потребовать для театра, он говорил голосом матроскина. И все подписывалось. Он может в течение разговора спокойно сыграть несколько ролей. но так? чтобы это видели. Он может высмеять. У него самое настоящее, блистательное актерское дарование. Табаков как губка. Он переходит, перетекает из одного состояния внутреннего в другое с максимально коротким отрезочком. Вместе с тем говорят и другое, что он в жизни играл. То есть говорил то, что не чувствует, что не любит. или говорил, что хорошо относится к тем, к кому плохо относится. Он очень умеет быть обворожительным для того, кому ему нужно понравиться. То есть он использует вещи, которые наблюдает, и в своих ролях. Но я не думаю, чтобы это было в быту, в дружбе или в чем-то еще. У Олега Табакова был первый самый молодой инфаркт, чуть ли не в 25 лет. и сейчас, по-моему, уже три позади или четыре, это нервы, это душа. И такая непроницаемость, и такая комедийная маска и внешнее безразличие очень страшное для человеческого организма. Дольше живут люди, которые умеют выплеснуть истерику, крик, темперамент, скандалисты, а людям внутреннего разрыва гораздо тяжелее и хуже. Кабинет Ефремова был аскетическим, как он сам. В нем висело несколько портретов, может, несколько фотографий спектаклей. Сейчас здесь вы видите перенасыщенность сувенирным искусством, памятными дипломами, грамотами. Вся история МХАТа здесь. За моей спиной Немирович, Станиславский, Мирхольд, Вахтангов, все основоположники и Ефремов в ролях. Табаков, я думаю, это собиратель. Вот он в театр сколько приглашает людей. У него несколько площадок. Он хочет всех набрать к себе. И все сделать. Он жизнелюб. Табаков хочет построить школу для одаренных актеров, где с младенческих лет люди, одаренные тем или иным талантом, пестовались бы и выкристаллизовывались в гениев. У него школа есть в Бостоне. «Табаков — очень образованный человек. Он говорит свободно на немецком, на английском. Это я проверяла. Эти два языка подвластны в какой-то мере мне тоже. Он любит словечки в свою речь вставлять, немецкие слова, особенно когда иронизирует. Табаков — человек мира. Его личность складывается, на мой взгляд, вот из этих двух вещей. Перевоплощение актерское — И это собирательность. Он поставил ряд спектаклей, но нельзя сказать, что они выдающиеся. Они не составляют пики истории этого театра. Но его деятельность, строителя этого театра, феноменальна. Другого такого нет. В какой-то мере это было свойственно и Станиславскому, и Немировичу Данченко. Они же построили все эти студии. Вахтангов, Таиров, Мейрхольд, все они выплыли оттуда. У Табакова нет ни усадеб, ни яхт, ни Бентли. Он не чистолюбив в этом направлении. Он чистолюбив в театре. Он хочет, чтобы отметили то, что он выстроил после Станиславского, вернул соборность этому искусству. В затылке у него есть какие-то кнопки, связи, которые будут выруливать этот театр, если тут что-нибудь случится. А в театре, да еще на пяти сценах, это сложно. Каждую минуту что-то случается. Кто-то хочет покончить с собой, кто-то скандалит. Театр же очень большое, как бы сказать, варево, в котором не всегда благовидность торжествует. В театральной среде, вообще в среде искусства, Соперничество играет такую важную роль.